Пункт третий. Гравитационные флуктуации и мелодическое движение. Ощущение тонального притяжения создает для нас интуитивное ожидание мелодического движения. Мы интуитивно предчувствуем направление музыки. Некоторые из этих предчувствий наполнены мягкостью и нежностью, как воробески Шумана, а другие полны энергии, как в неистовом финале Бетховенской «Апассионаты». Подобно нашим ожиданиям в реальной жизни – От надежды на получение новой игрушки, кому-то в виде куклы, а кому-то в виде океанской яхты, до предчувствия плохих вестей, медицинские анализы, штормовая погода, музыка наполнена как обещаниями и их выполнением, так и разнообразными неожиданными сюрпризами. Поток тональных ожиданий и разрешений состоит из флуктуаций в силовом поле тонов. Когда мы слушаем прекрасную музыку, наш разум интегрирует эти флуктуации в мелодии и гармонии – преобразуя их в чувства и идеи. Наш разум увлекается считыванием и расшифровкой мелодической информации, в то время как наша душа настраивается на содержание музыки. Объединяясь с гибкостью ритма и мелодическим контуром, тембрами и громкостью, искусное распределение тональных уровней занимает наш слух и дает пищу разуму. Само движение в музыке осуществляется искусно распределенными осцилляциями в тональном поле, Когда мы ожидаем, что момент тонального напряжения должен разрешиться переходом в устойчивость, у нас появляется интуитивное ощущение движения отсюда туда. Как верный проводник, система отсчета гамма направляет наше восприятие в тональном поле и позволяет разным уровням тонального напряжения сплетаться в эмоции. Мы слышим музыкальные структуры как виртуальную реальность чувств, развертывающуюся во времени, Наш разум погружается в поток музыкальных звуков, из которого проявляются зыбкие формы. Не зря поэт Иосиф Бродский сравнил воды Венеции с музыкой. Несмотря на свою абсолютную абстрактность, музыка производит вполне реальные изменения в состоянии ума и физиологии слушателей. Читатель может поставить простой опыт, помогающий понять источник мелодического движения. Для этого достаточно почувствовать разницу между тональным полем, возникающим из отношений между разными музыкальными звуками, и многократным звучанием той же самой ноты. Если сыграть ту же самую ноту несколько раз в медленном темпе, а потом в быстром темпе, то это повторение не произведет мелодию. И совершенно не важно, как громко или тихо ее играть, и как много усилий уйдет на ее проигрывание – С одной нотой можно добиться изменения темпа, но мелодическое движение от этого не появится. Репетиция на той же ноте создаст нечто вроде жужжания. Повторы того же звука могут стать интересными благодаря сложному ритму, и это именно то, как создаются замечательные композиции для ударных инструментов. Но вот что касается мелодии, как траектории движения в тональном поле, объединяющем звуки в образ психологического времени, в образ эмоции то для этого требуется сообщество разных нот, распределенных искусно вдоль стрелы времени. Разум улавливает движение в тональном пространстве музыки, только если ему предлагается путешествие по разным уровням притяжения. В каждый момент музыкального потока наша интуиция угадывает направление от тональной неустойчивости к устойчивости, от высокого уровня потенциальной энергии к нулевому уровню, и это интуитивное ощущение придает направление музыкальному движению. Тональное поле рождается спонтанно из иерархии притяжения, то есть из энергетической иерархии между тонами. История музыки знает несколько выдающихся примеров борьбы с тональной иерархией. Например, такого рода борьба произошла в додекофонической двенадцатитоновой музыке, которую иногда еще называют «сериальной музыкой». Ее теория была разработана в начале XX века. Основателями этой теории были Йозеф Матиас Хауэр и Арнольд Шонберг. Согласно правилам додокофонического письма, сериальные мотивы, на которых строится додокофоническая композиция, должны включать все 12 тонов хроматической гаммы, причем каждый тон может присутствовать в мотиве только один раз. Эти правила предупреждают появление какого-либо преимущества среди музыкальных звуков искореняя таким образом любой намек на тональную иерархию. В результате мысленная система отсчета для восприятия музыки остается без точек опоры. В своем письме к художнику Кандинскому композитор Шанберг повидал о своем желании создать музыкальное пространство без направления. Именно этого он и добился в своих додекофонических произведениях. Хотя сериальные композиции используют стандартную технику благородного искусства полифонии, Главное правило дотокофонической музыки, чтобы у всех музыкальных звуков были равные права, отражает популярные социальные идеи начала XX века. Техника сериального письма была направлена на освобождение музыки от диктатуры тональности, то есть от тональной иерархии. В действительности и сериальная техника, и результаты ее применения оставляют привкус тоталитарного режима. Дотокофоническая музыка Получила название отональной музыки, что было обидно для додокофониста шонберга Когда сто лет назад сериальная музыка была впервые вынесена на суд слушателей, то ее исполнение проходило в строго доверительной обстановке, и у каждого слушателя было особое приглашение на концерт, чтобы избежать скандала из-за необычных додокофонных звучаний. С тех пор сериальное письмо завоевало популярность, просочившись в музыку для кинематографа. Сегодня додокофонические звучания регулярно встречаются в триллерах и фильмах ужаса, где звуковой аккомпанемент атональной и алеаторической музыки иллюстрирует внезапность происходящего, психологический разброс, кошмарные видения или крайнюю степень возбуждения. Через кинематограф атональная музыка приобрела ассоциацию со странностью и с опасной непредвиденностью, Возможно, именно эта ассоциация объясняет любопытную находку в нашем пилотном исследовании, когда додокофоническая музыка начала XX века, лунный пьеро Шонберга, оказалась более интересной для слушателя, чем мило звучащая тональная музыка начала XIX века, вальс из фантастической симфонии Берлиоза. Музыканты не останавливаются в поиске новых выразительных средств, и этот процесс естественен и плодотворен. Разум познает себя и свои возможности с развитием цивилизации, с развитием науки, технологии и форм искусства. Что касается музыки, то результаты эмпирических исследований и способны стимулировать талантливых композиторов к нахождению новых путей отражения жизни человеческой души и разума. На сегодня ясно, что есть одно необходимое явление для восприятия музыки – Для считывания мелодических и ритмических рисунков человеческому разуму требуется отчетливая природой обусловленная система отсчета. Расшифровка мелодической информации происходит с помощью такой мысленной системы отсчета, что согласуется с законами восприятия. Когда экспериментальная система для сочинения музыки, как бы изысканно эта система не описывалась, не учитывает природу человеческого восприятия, то произведенные на ее основе композиции или ведут к перегруженности внимания слушателя слишком большим количеством многослойной и несцепленной информации, или к отчаянным попыткам разума найти хоть какую-нибудь зацепку в поиске звуков, что оставляет ощущение потерянности в потоке и случайных акустических событий. Например, в отличие от правил о тональной музыке, тональная иерархия появилась в нашей цивилизации органически — в результате музыкальной практики, как интуитивное раскрытие возможности звука. По словам Декарта, «основа музыки – это звук».